Глава 27. Правый апперкот. Макс. Левый апперкот. Джеб. Хук слева. Крепко стиснул зубы, отчаянно втягиваю носом спёртый воздух спортзала. Примечание. Аперкот, джеб, хук. Классические удары в традиционном боксе. Костяшки пальцев уже горят в перчатках, пока боксёрская груша передо мной беспомощно раскачивается от моих же ударов. Мне хочется крушить и ломать всё вокруг. Хочется избавиться от раздирающего грудь горячего чувства. Именно поэтому я уже который час выбрасываю его из себя в спортзале. Снова джеб. Кросс с правой руки. В какой-то момент даже перестаю контролировать чёткость и правильность ударов. Я снова думаю об Олесе. С Алёшей, значит, она улыбается. От этой тошнотворно-умилительной картинки перед глазами кислород в лёгких становится невыносимо горячим. Ухмыляюсь. и Ещё и волосы распустила. Советы мои помнишь, да, Леся? И пользуешься, а я вот... А я дебил. Потому что до сих пор не понимаю, что я сделал не так. За что на меня смотрели с неизмеримой обидой? Мой кулак летит в грушу, но вместо неё представляю смазливый фейс Смирнова. Именно это мне хотелось сделать с ним в тот момент, когда увидел его и Синичкину в коридоре. Этот блондинчик успел ручонки протянуть к Олесе. Стоял, гад обнимал. А у неё улыбка, слышу, у себя в ушах скрежет своих же стиснутых зубов. Размах, удар... По полупустому залу разлетается жалкий звон цепи, на которой болтается боксёрская груша. А из моей груди вырывается крик. Чёрт! Как я пропустил момент, когда Олеся прочно вросла в мои мысли. Впиталась под кожу, въелась в душу. Занузой застряла в моей башке. Я должен был просто стоять рядом с Синичкиной и мило махать ручкой. и сделать эту зашоренную девчонку хоть чуть-чуть ярче. А в итоге эта девочка сделала меня. Синичкина просто чемпионка мира по переобуванию. Сначала невинно глазищами своими хлопала мне, теперь вот Алёше. Кто ж знал, что мой придуманный на коленке план сработает? Напрягаю каждый мускул рук, спины и ног. Калачу грушу с неконтролируемым остервенением. которые так и прёт откуда-то из моего нутра. Выброс руки. Снова удар. Надо получить эти дурацкие ответы. Ещё размах и удар. И забыть. Кук слева. Удар. И забыться. И уехать отсюда подальше от этих огромных голубых глаз. Ещё-ещё удар по груши. Дыхалка на износ, челюсть сводит. Да, так и сделаю. Вечером завалюсь в клуб и поминай, как звали. Но в голове стоит утренняя картинка, где Леся рядом с Алёшей. И в венах кипит уже не кровь, а чистый поток адреналина. Джеб за джебом, удар за ударом. С меня в десять ручьёв стекает пот. Футболка просто слиплась с ноющими мышцами. Но в каждое движение я вкладываю весь свой озверин, бурлящий в теле. Я бью и бью грушу, пока не опустошаю себя эмоционально и физически. И только тогда выползаю из зала в раздевалку. В полутёмном помещении, заставленном по периметру узкими ящиками, натыкаюсь на тоху, сидящего на лавочке и завязывающего шнурки на кроссах. В спортивных шортах и, блистая подкачанным торсом, дружище встречает меня, округлив глаза. «Ого, какие люди! Какими судьбами!» Усмехаюсь, переводя сбитое дыхание, и подхожу к своему шкафчику. «Вообще-то мы с тобой в один спортклуб ходим. Забыл?» «Это ты уже обо мне забыл? Давно тебя здесь не видел?» «Да и так не звонишь, не пишешь». Занят был. Болел. Отвечаю односложно. Достаю из сумки воду и, под взгляд Тохи, припадаю к её горлышку. «А я думал, уроки свои учишь». «Когда пересдача?» Весьма серьёзно допытывается он. Перестав жадно поглощать воду, я снова напряжённо выдыхаю. На следующей неделе. «И долго тебе ещё парня-ботанички изображать?» Хочется поправить Антона. Леся не ботаничка. Но вовремя обрываю себя. Мне ведь уже всё равно, да? Не скрывая раздражения, забрасываю бутылку с водой обратно к себе в сумку. Спектакль окончен. «Ну, слава халяве!» Туха прямо-таки оживляется, заёрзав на лавке. «Ответы уже у тебя?» «Будут». Сквозь зубы бросаю я. Повернувшись к другу спиной, рывком стаскиваю из себя через голову насквозь промокшую футболку и кидаю её к своим вещам. «Будут». Вытрясу их из Синичкиной. Нервы измотаю, но заберу. Я заслужил в конце-то концов. Принёс Лесе чуть ли не на блюдечке с голубой каюмочкой и её Алёшу. А сам уеду. Даже вспоминать про какую-то там синички Синичкину не стану. «О, ясно, чем ты болела и как тебя лечили». Неожиданно ехидно усмехается Тоха. «Ты о чём?» Задумчиво копошусь у себя в спортивной сумке в поисках полотенца. а росписи твоего лечащего врача у тебя на спине. Так болеть я люблю». Какую роспись. Застываю на несколько секунд перед своим шкафчиком, а потом на автомате тянусь одной рукой за спину, кладу ладонь на потную кожу и веду по ней. Под пальцами сразу же оказываются шершавые линии, а я получаю нокаут от своей же мысли. Так и стою, как истукан с заведённой за спиной рукой, пока хаотичные догадки криво-косо, но складываются в моей голове в пазл. «Твою дивизию, Лиза! Моя вредная и гордая заноза! Теперь ты не сбежишь от разговора!» Молниеносно запихиваю все тренировочные вещи в сумку. Душ приму дома. «Ты чего? Уже уходишь?» С недовольным изумлением бухтит Антоха, наблюдая, как я прямо на ходу переодеваюсь в джинсы, толстовку и уже лечу к выходу из раздевалки с вещами наперевес. «Ага. Прости, друг. Улыбаюсь виновата перед тем, как исчезнуть из его поля видимости. Мир от несправедливости спасать надо. Сейчас меня просто подстёгивает разобраться с этой Майер и перестать быть в чёрном списке у Леси. Рыжую надо проучить, а Синичкину снова заставить улыбаться мне, а не Смирнову. Но решаю сделать это красиво. Как только сажусь к себе в машину, припаркованную у спортивного клуба, Делаю первый звонок своему крёстному. Иван Петрович — мировой мужик, даже несмотря на должность начальника одного из районных ОВД. И после небольших уговоров он соглашается мне помочь. «Ну, малой ты даёшь!» «Но если только ради любви...» — усмехается дядя Ваня в трубку. «Приезжай!» «Чего уж там!» Второй мой звонок летит рыжий. Благо, найти её номер оказалось несложно. Он просто указан у неё на страничке в социальной сети. Инга, привет. Это Ольховский Макс. Ей лей на щебечу Майер, пока по ту сторону динамика слышится шумное дыхание. Стопудов она всячески пытается сдержать своё радостное повизгивание. Мы можем с тобой встретиться.